Голова десятая. Твой план просто безумие. Взялся за голову молчун. У нас нет ни единого шанса остаться в живых. Слушай, если у тебя есть идеи интересней, то давай, излагай, парировал путник. А, а мне план понравился, отозвался из угла Коля. Допустим, мы сможем заманить его сюда. Но где шансы, что шокер сработает на нём так же, как на обычном человеке? — вопрошал возбужденная Молчуна. «Гарантий никаких нет, но это наш единственный шанс», — рассуждал путник. «Посуди сам, пулями его не возьмешь. Да мы не располагаем серьезным вооружением. Сбежать от твари не представляется возможным. Плутать по коридорам, не зная, где выход — верная гибель. А так заманим его сюда, вырубим шокером, закроем дверь и двинем искать выход». «Слишком рискованно», — подытожил Молчуна. «Гарантий нет, но это наш единственный шанс, — рассуждал путник. «Сначала нужно проверить, сработает ли артефакт на существе. Только так. Может приделать артефакт к палке, открыть дверь и пихнуть ему в лицо?» – предложил Коля. «И где ты тут палку собрался искать?» – поинтересовался молчуно. Коля огляделся, поводил фонарем по стенам и воскликнул. «Трубу оторвем!» Он потянул за небольшую, около трех сантиметров в диаметре водопроводную трубу, и начал ее раскачивать, пытаясь вырвать на стыке. Но труба держалась довольно крепко. Молчун отстранил его, вскинул двустволку и сжахнул с обоих стволов по трубе. Трехметровый кусок с грохотом упал на бетонный пол и придавил ногу Молчуну. «Ядрить твою через коромысло!» выругался Молчун, прыгая на здоровой ноге. «Твою мать, уши заложила!» закричал путник. Коля поднял трубу и взвесил на руке. Годиться. Можно было хотя бы обсудить план действий, громко сказал путник, всё ещё испытывающий проблемы со слухом. Нормальный план, усмехнулся молчун. Всё, приспособим артефакты и испробуем. Чего мы теряем-то? Путник скинул рюкзак с плеч и аккуратно вытащил контейнер с шокером. Поставил его на землю и открыл крышку. Бледный камушек-артефакт никак не реагировал. «А кто-нибудь придумал, как мы его будем крепить на этой палке, если до него нельзя дотронуться?» – спросил путник. «Погодь!» Молчун снял свой вещь в мешок и начал в нем копаться. «У меня тут были перчатки прорезиненные для электриков. Попробуем ими взять». Он выводил перчатки, натянул себе на руки и протянул руку к контейнеру. В нескольких сантиметрах от артефакта его рука остановилась. Он выдохнул и схватил его». Ну как, поинтересовался восторженный Николай. Щепled немного, как от телефонного кабеля, признался поморщившись молчун. А так терпимо, вероятно, он бьётся током. А чем его к трубе крепите? спросил путник скептически. Железо ведь является проводником. Николай зашуршал в своих вещах и вытащил с улыбкой на свет изоленту. Этим, молчун взял одной рукой конец трубы, а второй прислонил к ней артефакт. Между двумя предметами пробежала искра. Коля оторвал полоску из аленты и попытался закрепить её на артефакте, но нечайно дотронулся до шокера и упал без сознания на пол. Деэтели нахмурился путники отощил Колю в угол. Молчун так и остался стоять с концом трубы и артефактом в руках. Путник снял ботинок с левой ноги, затем стянул с ноги носки и отдал молчуну «Клади, шокер, в носок. Он синтетический. Ток проводит за милую душу», – пояснил путник. «Затем натяни его на трубу и закрепи изолентой». Молчун взял брошенный ему носок, аккуратно, боясь порвать ткань, просунул в носок артефакт, затем натянул носок на трубу и примотал его к трубе. Через пятнадцать минут застонал Коля, ворочаясь на полу. «Живой!» – удостоверился путник. Коля поморгал... Почесал макушку и медленно встал на ноги. Бьёт будь здоров. И корову с ног свалит. Заулыбался фотограф. Эх, дай-то бог, чтобы сработало, попросил путник. Распределив роли и слегка перекусиво, сталкеры решились на операцию. Малычун держал в руках трубу с шокером, Коля должен был открыть дверь и отойти в сторону. Путник страховал обоих, держа под рукой автомат и ружьё. Если вдруг что-то пойдет не так По команде «Давай» Коля раскрыл двери, а путник посветил в дверной проем Чудовище только этого и ждало В свете появилась огромная серая башка С перекошенным гигантским ртом С которого стекали струйки слюны Такого страшилища никто из сталкеров до этого никогда не видел Но Он рванулась в проём, но размеры не позволяли втиснуться в двери. Отерявший молчуна, будто очнувшись от ступора, силой ткнул трубой в бок зверю, но ничего не произошло. Путник вскинул автомат и открыл огонь, целясь по мускулистым ногам чудовища. Коля, сориентировавшись в ситуации, взяв ружье, тоже открыл стрельбу по зверю. Молчун тыкал и тыкал в морду псевдогиганта артефактом в надежде найти уязвимое место. «В глаза ему пихай!» – сквозь стрельбу прокричал путник. «У него слишком толстая кожа!» Следуя совету путника, Молчун попытался воткнуть трубу в глаза. Носок болтался из стороны в сторону, никак не мог попасть в нужное место. «Коля, сориентировавшись в ситуации, взяв ружье, тоже открыл стрельбу по зверю. Путник прекратил огонь и замешкался со сменой рожка. Чудовище стало прилезать в проёмы, расширяя сильным телом прохода. Молчун перехватил трубу и сорвал носок, вытащил артефакт из носка и побежал прямо к зверю. "Стой!" закричал путник, но было поздно. Зверь, почуяв близкую добычу, заверещал, раскрыв рота. Молчун, казалось, только этого и ждал. Он метким, броско отправил шокера. Прямиком в пасть, твари. Артефакт попал прямо в горло и ударил зверя, так что можно было заметить удивление в его глазах. Оно дрогнуло, выпустило через уродливый сплющенный нос воздух и упало без чувств, наглухо перегородив дверной проема. Стрельба прекратилась. «Ты больной!» Елизнировал путник, отдымахиваясь от пороховой гари, заполнившей помещение. "Давайте выбираться, пока оно не очнулось". "А, а может оно сдохло?" наивно предположил Коля. "Ага, иди проверь у него сердцебиение или зеркало к карту поднеси", пошутил Малучун. Его трясло от страха и напряжения. Путника осветил тело и показал сталкером на проход вверху. Что осталось между туловищам зверя и дверным проёмом, теоретически в него можно было протиснуться. Коля, ты и лезешь первым, скомандовал путник. Почему я? запротестовал фотограф, округлив глаза. Потому что ты худой, аргументировал путник и добавил: "Быстрее!" Коля взял в руки ружьё, подошёл к твари и потыкал в него стволом. Зверь не реагировал. Он наступил с сапогом ему на ноги и зацепился рукой за верхнюю планку проема, заглянул в щель и просунул голову. В зверь всхрапнуло. Коля с перепугу полез быстрее, через мгновение обе ноги пропали в темноте. «Давайте сюда!» – послышался голос Николая с другой стороны. Следующим полез молчун. Он закинул винторез за спину, а автомат взял в руки. Через несколько секунд и он преодолел маршрут. Чудовище начало причмокивать, приходя в себя и пытаясь отрыгнуть опасный предмет. Медлить больше было нельзя. Путник бросился в спасательную щель, но зацепился автоматом. Зверь начал шевелиться и придавил путника телом к потолку так, что захрустели кости. Зарал путник и почувствовал, как за его одежду в темноте ухватили четыре руки. В несколько рывков друзья вытащили путника. Но в трофеи чудовищу достались и автомат, и рюкзак. Ход-ходу, оно акклималось, поторапливал молчун. Они пробежали по коридорам. Примерный путь они увидели в записях погибшего сталкера. Фонари блестели по стенам, а сзади уже слышался рёв разъярённой твари, мечтающей о месте. Впереди показалась дверь. Молчун без разговора ворванул её на себя, за ним оказалось небольшое глухое помещение. Не сюда, крикнул он и рванул дальше. Сзади стали отчётливо слышны тяжёлые шаги, но животное ещё было дезориентировано, оставляя фору напуганным сталкерам. Заветная дверь обнаружилась в одном из ответвлений главного коридора. Открыв её, друзья несколько опешили от яркого света, ударившего в глаза. Коля быстрее захлопнул за ними дверь. Фух, выбрались никак, обрадовался Молчун. Давай-ка сваривать отсюда, пока над дверь не вышебла, предположил уставший от бега путник. Не выйдет оно, со знанием дела проговорил Молчун. Ему Свет не нравится. Только он проговорил эти слова, как в двери с силой толкнулось тело всевдогиганта. Сталкеры, не сговариваясь, потрусильк пересёлку в идневшемуся невдалеке. После выброса прошло всего несколько часов. Небо стали заволакивать серые тучи. Обыденное явление в зоне. Но сталкером этот воздух и редкий моросящий дождь были слаще всего на свете. "Чтоб я ещё хоть раз полез под землю", проговорил на бегу молчун. "Да никогда такого больше не будет".